Ей стали кричать «Назад! Назад! С ума сошла! а глохнешь талык бежал к Заре, выдергивая из бурки клочи шерсти и запихивая их себе в уши еще чуть-чуть, и утащил бы. Но все же Зара не пропустила миг, когда из-под земли донесся жалобный зов на Зефы и успела крикнуть «Я здесь! Я с тобой! Не бойся! Я тебя не бросила!» Услышал ей ответ, — я за тобой вернусь, только ты меня узнай. Потом в бег схватил Зару своими сильными руками, перекинул через плечо что-то звонко, лопнуло, и звуки навсегда исчезли. Уже больше полугода Зара жила в тихом безмолвном мире. Сначала это было странно, потом она привыкла. Ни разу не пожалела она о том, что прижала с к могиле. Зато на Зефе было не страшно переходить в царство смерти. Пускай она забрала звуки с собой, быть может, это единственное, что у нее под землей есть. А у Зары остались глаза. Они больше не отвлекались на шум, поэтому научились видеть далеко и зорко. Сначала, правда, было трудно, потому что она перестала понимать людей, но со временем глаза обучились слышать сказанное по губам. Зара никому об этом говорить не стала, потому что, когда люди считают, что ты глухая, они рассказывают при тебе множество интересных вещей». Недавно, ласково улыбаясь своей воспитаннице, Рауфбек сказал, «Что будем делать, жена? Через три месяца приедет ее мать». Узнает, что девочка оглохла, узнает, как это произошло. Я буду виноват, что не уследил. Кому нужна глухая дочь? Такую заранчхоевский князь в невестке не возьмет. Придется мне платить за недосмотр большую пеню. Десять тысяч рублей или больше. Возьмут ли еще? Не знаю. Простят ли? Не знаю. Как быть? Аталык всегда советовался а важным с женой, потому что она мудрая. Нана тоже улыбнула Заре. — К чему ты ведешь, говори. Если она заболеет и умрет, мы будем не виноваты. На то воля Аллаха. — Девочка, слава богу, здорово ответила Нана и стала смотреть на мужа. — Можно насыпать ей в молоко тертой травы хафар. От нее лихорадка, как от сильной простуды. Девочка два или три дня поболеет, потом умрет. Никто не догадается. Так будет дешевле и безопаснее. Мы потратимся только на пышные похороны. Ты разорвешь на себе платье и раздерешь себе лицо. Я посыплю голову пылью. Все так же, спокойно улыбаясь приемной дочери, Нана сказала, если девочка вдруг заболеет, и умрет. Я ночью вырежу твое черное сердце и брошу его нечистым собакам. Запомни это, Раубек. Аталык обнажил свои белые острые зубы и расхохотался. — Я пошутил, женщина, а ты поверила. Потом поманил Зару и дал ей турецкий лукум, каким ее лакомили только по праздникам. Совсем не испугалась она того разговора. Наоборот. Обрадовался. Если отолык ее отравит, не придется ждать неизвестно сколько, пока Назифа исполнит свое обещание. Известно, как тяжко усопшим душам дается обратная дорога в этот мир, а так зараз сама заявится к своей подруге. Сиживая над обрывом в одиночестве, она уже подумала не спрыгнуть ли ей вниз, но не стала, потому что это харам. Лишать себя жизни правоверно можно только в одном случае, чтобы не попасть к врагам в плен, а кто своевольно себя убил, тому гореть в аду, а там с Назифой не встретишься. Была другая мысль — не нарочно сорваться, а по-честному, как Назифа, Аллаха ведь не обманешь. Полезла она вниз по обрыву, думала, убьется, а вместо этого обнаружила, что со скалы, оказывается, можно спуститься. Не вышло у нее умереть, как на зифа Тогда Зара стала как можно чаще попадаться на глаза Аталыку, чтобы своим видом все время напоминать ему, осенью приедет дидя